Припятский грузовой порт трудно не заметить, находясь в окрестностях Затона. И в этом заслуга трех подъемных кранов, возвышающихся над пеленой красного тумана. Есть там и четвертый плавучий, вернее, был. Когда из Затона исчезла вся вода, он наверняка ушел на дно. Эти краны мне были весьма интересны в качестве наблюдательной точки. Прежде чем что-то предпринимать, всегда хорошо оценить расположение врага, прикинуть, как его эффективнее помножить на ноль. И подъемники для этого подходили как нельзя лучше. Однако сделать это было проблематично. Бандиты не просто обнесли затон колючкой, но и вышек понатыкали, чтоб никто как туманной кормушке близко не подобрался. Причем грамотно обставились. Дно смотровых площадок на вышках броней обили, снятой со старых БТРов. И борта тоже. То есть по-тихому охранников снизу не снять. В общем, проблема. Но после того, как мы понаблюдали за ними, лежа в высокой траве, стало ясно – проблема решаема, ибо наблюдатели на вышках были пьяны в усмерть. Есть такая тема, мол, алкоголь в крови от радиации спасает. Может, что-то такое и имеется, в чем я лично сильно сомневаюсь. Но бухой сталкер в зоне скорее сдохнет от кучи других опасностей, для преодоления которых необходимы трезвый ум и быстрая реакция, нежели чем от избыточной радиоактивности. Вольные бы со мной, конечно, поспорили, но это их дело, сколько отравы в себя вливать, типа для здоровья. Просто глушить спиртное, хоть по поводу, хоть без, точно не мой случай, и говорить тут не о чем. А вот бандиты, походу, были с вольными в этом вопросе солидарны. В лагере у себя трезвые ходили, чтоб от начальства трендюлей не схватить, а на дальних постах лечились только в путь. За полчаса с двух вышек, находящихся в поле моего зрения, Три пустые бутылки улетели в красный туман под гогот и пьяные выкрики. Я вкратце объяснил наемникам свой план и пополз вперед, стараясь не особо шевелить траву. Можно было, конечно, дождаться темноты, но это как минимум минус 2-3 часа, за которые бандиты могли скормить затону мамашу Васи, что шло вразрез с данным мною словом. У травы зоны есть интересная особенность. В основном она хилая, серая, невысокая но вблизи зараженной воды или источников сильной радиации она конкретно в рост прет, кое-где скрываясь головой взрослого человека. С затоном та же история приключилась. В зарослях, что колосились по его берегам, можно было не ползать, а спокойно ходить, не таясь, и при этом не особо опасаясь, что пьяные бандиты тебя заметят. Но я судьбу искушать не стал. Подобрался к ограждению, снял с пояса одолженный у наемника советских штык-нож АТАКА, наложил прямоугольное отверстие в клинке на штифт ножен, превратив таким образом штык в ножницы для резки проволоки, после чего, повозившись минут пять, вырезал себе проход и пополз дальше. К ранам. Само собой на вышках меня не заметили. И не только из-за высокой травы. Там продолжали пьянствовать, заливая алкоголь как не в себя. Пробираясь мимо одной из вышек, я услышал характерное бульканье. Кто-то жрал спиртное прямо из горла. А его напарник в это время причитал. Не, СМН, прикинь, моя Алюра на большой земле себе хахаля нарыла, пока я для нее в зоне корячусь, бабло поднимаю. Ну это как, а? Не беспредел? Уф, в натуре чуха края попутала, отозвался кореш, оторвавшись от бутылки. Походу, реально, как откинемся с этой зоны, за такое надо ей и ее пахарю, чисто по пацански перья в требуху носовать. Мясо в речку, ваших нет! Гы!» «Я чуть не вкуриваю, СМН, пьяным голосом произнес бандит. «Ты сейчас в натуре даешь расклад за то, чтоб мою краснучку вольнуть? Тормозит кентуха!» — с явно слышимым офигением в голосе произнес пьяный смн «А что с ней делать, если она шалава конченная? Ты ж сам ща журчал, что у нее хахаль на воле!» «Кто мля шалава? Моя цыпа шалава?» Чем закончился пьяный базар бандитов, я так и не узнал. Их голоса остались за моей спиной вместе с вышками, предусмотрительно поставленными подальше от берега. Алкаши алкашами, а про защиту от радиации расстоянием слышали, и при постройке и линии охранения сделали соответствующие выводы. То, что тут фон «мама не горюй», я почувствовал сразу, ощутив знакомый прилив сил, который с недавнего времени настигал меня возле источников повышенной радиации. В данном случае это были краны, которые фанили так, что капли росы на их ржавых опорах светились слабым голубоватым светом, отчего смахивали на драгоценные камни. Я даже невольно поежился. Если б не мой дар, я бы уже сейчас хватанул смертельную дозу радиации. Кстати, потому бандиты и не парились особо насчет наблюдения за территорией. Какой безумец полезет на эти краны, полыхающие как работающий реактор. Сбоку у подъемника была ржавая лестница. Интересно, бандиты настолько перепились, что вообще ничего не видят и не слышат? Если нет, то ничего хорошего из моего плана не выйдет. Снимут, сволочи. А если спьяну пьяну и не попадут, то шуму наделают. Подмога прибежит с дамбы, благо тут недалеко. В общем, долго размышлять было некогда. Еще полчаса, и темнеть начнет. Потому я, недолго думая, вынырнул из травы и шустро полез вверх по лестнице, надеясь, что если меня заметят, пока взгляд сфокусируют, дострелять да начнут, я уже буду в кабине крана. Какая-никакая, а защита. Короче, получилось. Обычно, если небезосновательно опасаешься словить пулю в тушку, по лестницам начинаешь ползать со скоростью бешеной белки. Кабина, ожидаемо, оказалась экстремально грязной, проржавевшей, с разбитыми стеклами и двумя громадными бобинами с намотанными на них тросами, которые почему-то никто не спер, в отличие от остального». Больше внутри ничего не было, кроме этих бобин, осколков стекла и куч засохшего дерьма. Интересный все-таки зверь-человек. Тут подхватить острую лучевую болезнь в тяжелейшей форме, как два пальца об асфальт, если ты, конечно, не матерый сталкер, отмеченной зоной. У многих ветеранов вырабатывается некоторый иммунитет к радиации. Однако от такого фона, как здесь, никакое ветеранство не спасет. Но это ерунда по сравнению с возможностью облегчиться внутри памятника зоны. «Кстати, одного прямо тут и накрыло. Высохший труп сидел за бобинами, прислоняясь спиной к одной из них. И потому я его не сразу заметил. Колоритный персонаж, кстати, был при жизни. Джинсы, рубашка-ковбойка, шляпа широкополая. Сапоги, правда, с тела кто-то стащил, взамен вставив в зубы мертвеца окурок сигареты. Типа шутка юмора, ага». Надеюсь, шутник недалеко от этого крана ушел, сдохнув неподалеку от полученной дозы ионизирующего излучения. Но это все лирика. Мне же на стрелу крана надо было. С кабины обзор не тот, и я базу бандитов практически не видел за верхушками деревьев. Но я и пополз по стреле, снабженной приваренной лестницей. Полз осторожно, чтоб не светиться особо до поры до времени, ибо мне нужен был только один выстрел, ради которого имело смысл постараться». У меня получилось и на этот раз. Неподалеку от конца стрелы находилась небольшая площадка, с которой окрестности были видны как на ладони, а через оптику СВД так тем более. Я первым делом ближайшие вышки сверху осмотрел. Нормально. На одной бандиты вообще на полу сидят, руками машут, что-то выясняя. На другой один спит, второй типа службу несет, жрет хлеб с колбасой, запивая водкой прямо из бутылки. Думаю, кран он, конечно, видит, но весьма расплывчато, ибо поллитровка была пустой на три четверти. Ладно. Следом я осмотрел базу, расположенную в метрах в четырехстах от крана. Тоже нормально. Бандиты шарились по периметру по своим делам, и среди них периодически мелькала знакомая фигура в кожаном плаще, судя по жестам, раздающая указания направо и налево. Шах. Лидер данной бандитской группировки. Тот, ради кого я и полез на этот кран. Хороший командир может спутать любые планы. А Шах был неплохим лидером. Это я успел оценить за время нашего короткого знакомства. Волевой, жестокий, умный, решительный. Такие умеют быстро оценивать обстановку и принимать верные решения, что мне было никак не с руки. Давно известно, что в любом деле начинать надо с главного, остальные сами разбегутся. Вот я с него и начал. Аккуратно прицелился и столь же аккуратно нажал на спусковой крючок. Эх, жаль, не было у меня времени подольше пообщаться со своим оружием. Даже пристрелять не вышло. Взял, бегло осмотрел, и уже надо было выдвигаться. Винтовка оказалась изношенной больше, чем я ожидал. И сходу с ней договориться, как я умею, не получилось. Это как с подозрительной старой собакой, которую много били и мало ласкали. Ты к ней по-доброму, а она тебя в сторону, искалится. Снайперку с дульного среза чистить? будто домашнего питомца частой стальной расческой чесать, выдирая клочья шерсти с мясом и кровью. В общем, ушатали старушку, хотя сработала она для своего состояния неплохо. Шах дернулся, крутанулся волчком. Ясно, пуля вместо лба в плечо угодила. Тут же к главарю группировки ринулась пристиж, что от него не отходило, вполне профессионально прикрыв своими тушами. Но я успел еще одну пулю вогнать между ними и при этом понял — попал в Шаха, но куда именно, хрен его знает. Дальше по базе с крана работать было опасно. Еще пара выстрелов вычислят по вспышкам и начнут мою огневую точку из пулеметов поливать. Поэтому я развернул винтовку на 90 градусов, направил ствол вниз и оставшимися в магазине патронами в скоростном режиме зачистил обе вышки. 100 метров это не 400 и по фактически неподвижным пьяным целям даже моя старушка отработала легко и непринужденно. Все, пора было уходить. Сейчас, со смотровых площадок, расставленных по периметру, бандиты через бинокли активно оглядывают окрестности. И как бы мне ни хотелось те вышки зачистить, нельзя. Слишком опасно для снайпера с одной точки долго трудиться, ибо такого настойчивого работягу, забывшего о смене позиции, валят с вероятностью 100%. сто процентов. С ржавого крана я спустился без приключений. Бандиты знали о том, насколько сильно он фонит, и не особо к нему приглядывались. Какой псих полезет на объект, который хреначит, как активная зона атомного реактора? Даже у меня с моим иммунитетом к радиации голова разболелась и подташнивать начала. Хотя это могло быть с голодухи и от усталости. Путешествия по радиационным могильникам и битва с аномалиями здоровья не прибавляют. И у Грачева мне чай, кофе, печенюшки не предложили. Ладно, поужинаем попозже. Сначала дело. Я оперативно вернулся к наемникам которые, к счастью, не свалили в закат, а терпеливо дожидались меня. «Как оно?» — озвучил один из них, бородатый, как карабас-барабас из старого советского мультика. «Норм», — отозвался я, не вдаваясь в подробности и очень надеясь, что все действительно норм. «Бандитский плащ, конечно, защита неплохая, но все ж не броник шестого класса защиты, который держит пулю СВД с остальным термоупроченным сердечником». Потому, думаю, шах сейчас как минимум нетрудоспособен, что, собственно, и требовалось. Мы двинулись к краям огромного болота, густо поросшего камышами высотой в полтора роста человека. Ну а что удивительного, когда на одном краю того болота пункт захоронения радиоактивных отходов под лесный, на другом – пункт временной локализации радиоактивных отходов нефтебаза. Они там временно, аж с 1986 -го года, и уже несколько десятилетий исправно питают водоем отравой, от которой аномальная растительность очень хорошо себя чувствует. А еще обычно на таких болотах в изобилии водятся мутанты. Их, как и аномалии, медом не корми, а да и в радиационном поле понежется. Похоже, благотворно оно влияет на них, иначе как объяснить, что если где фон зашкаливает, то там обязательно мутов пруд-пруди. С краю, над жиденькими кривыми деревцами, застыл заброшенный козловой кран, похожий на скелет динозавра или держащийся на четырех ржавых ногах. Дойдя до него, я тихонько свистнул, и в камышах нарисовался Василий, весь в болотной жиже, со слепшейся бородой, изрядно смахивающий на ктулху, вздумавшего принять грязевую ванну. «Хорошо, что я наемников предупредил, а то бы сто процентов пристрелили Васю чисто на рефлексах». «Ну что, нашел?» — поинтересовался я. «Ага», — кивнул он, смачно чавкнув бородой. «Как ты и говорил». Вон там, в лесочке, стая кабанов, десятка полтора голов, дрыхнут вроде, я ближе подходить не рискнул. «Это правильно», — сказал я, и кивнул своим. «Обходим лесок и приступаем по моей команде». Прежде чем выдвинуться в Припять через песчаное плато, я послал Василия искать мутантов, которые наверняка должны были пастись где-то поблизости от нефтебазы. И не ошибся. В идеале, конечно, лучше подошло к вазе они менее пугливые». Но и спящие кабаны тоже неплохо. Если только они не проснутся до того, как мы лесок обойдем. Сосна у страха глаза велики, и к абсолютно бесстрашным это тоже относятся. Могут с перепуга тупо нас всех втоптать в эту трясину, снег станется. Не проснулись. Видать, хорошо было с винорылом вблизи радиоактивного могильника. Тащились, как на пляже, нежились, от кайфа неземного бдительность потеряв. Нас же Василий провел к краю болота. Разведал на собственной шкуре, где не особо глубоко, и, приблизившись к лесочку, мы по моей команде принялись стрелять и орать так, будто нас живьем на сковородах поджаривают. Сработало. Кабаны подхватились, ничего не соображая со сна, и ломанулись в сторону противоположную шуму, лишь бы подальше от неизведанной опасности, то есть прямо на бандитские заграждения, отделяющие их базу от зоны. Думаю, пресловутые гоны мутантов периодически сносящих блокпосты то боргов, то воли, то других группировок не случайны. Никакой мут в здравом уме под пули не полезет, если его только хорошо об этом не попросить. Как мы сейчас, например. От лесочка на болоте до бандитского кордона было всего ничего, метров 200. Их кабаны пробежали со спринтерской скоростью, охранники на вышках даже по разу выстрелить не успели. В лагере у них все еще хипиш стоял по поводу ранения шаха и наблюдатели больше смотрели внутрь периметра, чем обозревали окрестности. Непростительная ошибка. Если бы они загодя заметили животных и принялись работать из пулеметов, до ограждения вряд ли бы четверть стада добежала. А так мутанты беспрепятственно порвали проволоку, снесли столбы, на которые она была намотана, мимоходом сковырнули одну вышку, ударив в ее опоры в дворыло, и принялись раздирать ненавистных людей, которые, увидев мутов, стали в них стрелять. Правда, довольно неорганизованно и оттого не прицельно. Чтобы завалить кабана-мутанта, ему надо пулю вогнать либо в глаз, либо в раскрытую пасть. Или точно под лопатку автоматную очередь выпустить, что сложно, так как тварь постоянно находится в движении. Череп у этого мута толще медвежьего, и пробить его выстрелом очень непросто. Ну и регенерация у него, дай зона каждому, пулевые отверстия в туши на глазах затягиваются. Конечно, если тварь прицельно поливать из пулемета, ей не выжить. Но сейчас был явно не тот случай. Тем более, что мы, подбежав, принялись активно помогать кабанам в деле истребления бандитов. Учтя капризный нрав моей СВД и подкорректировав под него свои навыки, я вдумчиво снимал наблюдателей свышек, стреляя по головам, высунувшимся из-за ограждения. А наемники в это время, рассредоточившись, прицельно работали по базе из всех стволов. Пока бандиты сообразили, что их элементарно расстреливают, прошла пара минут. За канонадой внутри периметра наши выстрелы были не особо слышны. Но когда вокруг начали падать те, кому кабаны даже не приближались, бандюки поняли, что здесь что-то не так. Поздно. Сделать они уже ничего не могли, так как клыкастые твари продолжали носиться внутри базы, истребляя все живое, попадавшееся на пути пока из-за одноэтажного здания не выскочил тип с огнеметом ЛПО-50 и не принялся поливать кабанов струей пламени. Тема оказалась действенной. Огнесмесь — штука неприятная, пока не прогорит, не погаснет. И когда муты ощутили это на собственной шкуре, тут же ломанулись кто куда, лишь бы подальше от ужасного оружия. Что, кстати, нам было на руку, ибо после победы таких союзников, как кабаны-мутанты, надо было как-то избавляться. Впрочем, особого преимущества бандитам бегство кабанов не дало. Их уже оставалось меньше трети от того количества, что было до нашей атаки. Огнеметчика я положил из СВД пулей в лоб, подстрелил еще двоих и понял, что больше полить особо не в кого. Уцелевшие бандиты экстренно сваливали в противоположном от нас направлении, благо с другой стороны базы у них ворота имелись. Ну и отлично, скатертью дорога. Гнаться за ними никто не стал». Надо было еще хорошо укрепленную дамбу зачистить. Но оказалось, что зачищать нечего, оттуда тоже все сбежали. Крутая победа! Не потеряв ни одного человека, мы уничтожили более сорока бандитов, заполучив кучу ценнейшего хабара. Это уже было понятно по дорогущей экипировке на трупах. А сколько еще тут всего можно найти, если хорошо покопаться, включая добытые с дна затона артефакты? Но нам с Васей было не до трофеев. Мой напарник рванул к бараку с пленными, я за ним. Понятное дело, с такими длинными лыжами и ломовой мотивацией он добежал первым. Распахнул дверь, нырнул в темноту помещения. Оттуда немедленно раздалось протяжное. «Где? Где мама?» «Ясно. Чего ж тут неясного?» Я даже бежать дальше не стал. Остановился, глядя, как двое наемников волокут куда-то шаха с перевязанным плечом. «Ясно, куда?» Сейчас дознание будет на тему, где сокровища спрятал, причем наверняка очень неаппетитное с виду. Но это не со зла. Просто так быстрее, чем всю базу перекапывать в поисках основного хабара. Но с экспресс-допросом у наемников не срослось, потому что из барака выскочил Вася с безумными глазами. Он бросился к шаху, легко, словно кукол, расшвырял крепких с виду наемников, схватил лидера бандитов за грудки и, брызжа слюной ему в глаза, страшно заорал. «Где?» «Мама, где?» «Надо отдать должное выдержке главаря. Другой бы при виде настолько безумной физиономии возле своего лица однозначно б в штаны наложил». А Шах лишь усмехнулся, здоровой рукой утер с бровей вязкие слюни и, кивнув на затон, сказал «Там она, как раз перед вашей атакой запустили. Сбегай, может, успеешь вытащить». Однако было понятно, вытащить из красного тумана никого не получится». Трос, которым бандиты выдергивали своих жертв из смертельной ловушки, был перебит то ли шальной пулей, то ли прицельным выстрелом. А второй конец троса исчез. Вероятно, мать Василия продолжала идти вперед и утащила длинный обрывок за собой, не подозревая, что он уже ни к чему не привязан и ничем ей не поможет. Василий жутко завыл, схватил бандита за горло, сдавил его своей ручищей. Лицо шаха моментально посинело, послышался слабый хруст. Однако Ктулху специально ли, случайно ли, не стал додавливать раненого. ринулся было к Затону. Но тут на его пути появился я. «Стоять!» Остановить такого Громилу было бы непросто. Но нужно, так как он обещал мне помочь оживить друзей. Если он погибнет в Затоне, то все, можно считать, что надежды уже никакой нет. Я и так думал, что ее нет, пока Василий не сказал мне то, что я от него услышал. «Ну уж, хренушки!» Теперь-то подохнуть от радиации я ему не дам. Сдержать такую машину, несущуюся на тебя, могла лишь пулеметная очередь или чудо. И я явил его, вытянув вперед раскрытую ладонь и дав команду бритве вылезти наружу. Наверное, это впечатляющее зрелище, когда у живого и с виду нормального человека из руки, раздвигая мясо и кожу, вылезает сверкающий клинок. Как бы там ни было, Вася притормозил. А потом его вовсе остановился, уставившись на мое легендарное оружие. "Стоять", повторил я. Я обещал спасти ее, и я сделаю для этого все возможное. Просто там ты точно умрешь. Я кивнул на красный туман, заполнивший затон. В отличие от меня. Ладно, мрачно кивнул Вася. И сразу сник, будто из него стальной стержень вытащили. Плечи повисли, борода мелко затряслась. Редкое зрелище, когда подобные здоровяки плачут но в жизни всякое случается и такое тоже понял похоже Василий, что не выжить его матери в красном тумане и что в лучшем случае я оттуда труп принесу от того и не выдержал но ну, судя по тому какими глазами он на меня смотрел все же надеялся человеку всегда свойственно надеяться даже если он не совсем человек а наполовину мутант но я не сразу ринулся в затон Шах корчился на земле хрипя и пытаясь протолкнуть в легкие немного воздуха и поскольку с раздавленным горлом это занятие непростое, умирать ему предстояло хоть и недолго, но мучительно. А я не люблю, когда живая тварь мучается, даже если эта тварь похожа на человека. Поэтому я подошел к главарю бандитской группировки, наклонился и, всадив бритву ему в висок, качнул клинком вниз, после чего выдернул нож, прошедший через сквозь, как сквозь масло. Шах умер сразу, с разрезанным надвое мозгом долго не живут, Я уже почувствовал, как бритва шевельнулась, норовя заползти обратно мне в руку. Ишь ты, понравилось. Нифига, хватит пока что. До сих пор кисть болит зверски, хоть мясо с кожей сразу сошлись обратно после того, как нож покинул мое тело. Ножен у меня не было, поэтому я просто примкнул бритву к СВД, после чего повернулся и пошел к затону, лопатками чувствуя взгляд Василия, который словно пихал меня в спину. «Быстрее! Ну, пожалуйста, быстрее!»